Глава 13 Не помню, сколько я так простоял, несколько секунд или час, но внезапно меня осенила мысль, что этот случай своего рода знамение. Да-да, теперь я уверен, что именно тогда сделал первый, пусть еще не твердый шаг по стезе, уводящий меня прочь от прежней беспутной жизни, и мною овладело такое смятение. Что я стримглав выскочил из каюты, словно сам дьявол гнался за мной по пятам и кинулся искать кого-нибудь, с кем я мог бы потолковать и посоветоваться. На всем нашем злосчастном корабле был только один такой человек, и я направился к старине Джейпсу. Он безотлучно оставался на борту, ухаживая за ранеными. Ограничиваться полупризнанием не было никакого смысла. И я рассказал ему все без утайки. Начиная с того, как нам с Ником пришлось бежать, и кончая тем, как я вошел в каюту Флинта, замыслив убийство. Джейбс Пэтмор внимательно все выслушал и сказал. «Ясно как день, Бен, что Всевышний задумал тебя спасти. Ты теперь на распутье, решай сам, по какому пути пойдешь». «А какой у меня выбор, если не оставаться на марже?» Спросил я. Я такой же преступник, как все остальные. Новую жизнь начинать поздно. Никогда не бывает поздно, Бен. Возразил Пэтмар. Иначе Бог не вмешался бы и не убрал бы Флинта раньше, чем ты успел с ним расправиться. Вот тебе мой совет. Уходи с корабля сейчас, сию минуту, пока тобой еще владеет раскаяние. «Так уйдем вместе!» – воскликнул я. В тот миг я особенно нуждался в человеке, за которого мог бы держаться. Но Джейпс только покачал своей седой головой. «Мое место здесь!» – спокойно произнес он. «Я уже давно это знаю. Видишь, я помог тебе одуматься. Бог даст, найдутся и другие». Кого он сочтет достойными спасения? В это время с кормы донесся стон. Кто-то из раненых просил пить. Джейпс выпрямился, благословил меня и пошел на корму, захватив кружку с водой. Это была наша последняя встреча. И с того дня я ничего не слышал о Джейпсе Пэтморе. Больше 30 лет прошло. Он верно давно скончался. Но если мне в час последнего суда понадобится заступник, я призову Джейпса. потому что, помяните мое слово, он попал в число святых. Уложив кое-какие вещи, я вышел на палубу, подозвал одну из лодок, которые постоянно вертелись вокруг кораблей в расчете на поживу, и попросил отвезти меня на берег. Я ни с кем не попрощался и не взял с собой даже ножа. Хотелось вступить в будущее свободным от всего такого. Сойдя на берег, я повернулся лицом на север и зашагал вперед, надеясь в том или ином порту восточного побережья найти место на купце, чтобы впервые, после того далекого времени, когда я рыл могилы на Ист-Бетлийском кладбище, зарабатывать деньги честным путем. Не прошло и недели, как я уже был марсовым на трехмачтовой шхуне из Чарлстона и решил, что раз и навсегда покончил с пиратскими делами. Увы, мне предстояло убедиться, что изменить курс жизни не так-то просто. Преступное прошлое, как бы искренний человек не раскаивался, готовит западню там, где он меньше всего ее ждет. Так получилось со мной, Джим. Четыре года спустя... Когда мне казалось, что 9 десятых пути назад к честной жизни уже пройдено, прошлое напомнило о себе».